«Интерполяция первая». «Наставник?» Встревоженное лицо практикантки возникло на голоэкране. «Чего тебе, Эл?» Буркнул Гнур. «Пробой в секторе 14». «Уверенно?» Насторожился смотрящий. «Да, наставник». «Сбрось запись». «Слушаюсь». Лицо Эл на голоэкране сменили строчки из цифр и букв. Некоторое время смотрящий скользил по ним взглядом, механически выделяя ключевые параметры. Закончив, мысленно выругался. И надо же было такому случиться. Сектор 14, самый заброшенный в галактике, потому и определили наблюдать за ним практикантку. Вдруг выкинул фокус. И что делать? Гнур подумал и сделал движение пальцами. На голой экране возникло лицо «Л». «Зайди». «Слушаюсь, наставник». Спустя пару минут практикантка возникла в кабинете начальника. «Садись». Гнур кивнул на кресло. Л подчинилась. «Что будем делать?» Гнур придал голосу тон мудрого учителя. «Доложить по инстанции», — отрапортовала Л. в соответствии с пунктом 2.6 инструкции. «Знаешь», — одобрил Гнур, «а теперь подумай». Что сделают на Мериде, получив наше сообщение? Снарядят экспедицию для устранения нарушения. То есть потратят миллионы кредитов с целью вернуть аборигена Сигмы-2 на планету а -З? Других проблем у империи нет? Но ведь это нарушение равновесия, не согласилась практикантка. Обитатель планеты с уровнем развития X 8 переместился в мир с X 3 И что? В голосе Гнура звучал сарказм. Как обладатель знаний, на пять ступеней превосходящих существующие на Сигме-2 он внесет разлад в развитие цивилизации этой планеты. Уверена? Да, наставник. Кто преподавал вам историю галактики? Достопочтенный Крил? Знаю, кивнул Гнур. Романтик и сказочник. Эл насупилась. Гнур сделал вид, что не заметил. Он рассказывал вам об экспериментах, которые проводились в этом направлении. «Нет», — удивилась Эл. «Разумеется», — хмыкнул Гнур. «Кому приятно приводить факты, противоречащие излагаемой теории?» «А это было. Примерно сто циклов тому назад, когда не только тебя, но и твоих родителей в проекте не было». Лицо Эл приобрело бурый оттенок. Наши научные головы сумели пробить в правительстве финансирование эксперимента по ускоренному развитию отстающих цивилизаций. Уверяли, что таким путем мы сможем поднять их уровень хотя бы для восприятия основ существующего миропорядка и наших технологий в основных сферах. Скептиков, утверждавших, что это невозможно, что каждая цивилизация должна пройти свой путь самостоятельно, слушать не стали». Схема эксперимента была проста. Обитатели планеты с более высоким уровнем развития перемещали на более отсталую. При этом разрыв в достижениях цивилизации не должен был превышать четыре ступени. Считалось, что этого достаточно для комфортного вживания представителей более развитого общества в среде, стоящей на более низком уровне. Научные головы нашли подходящие миры-доноры и миры-реципиенты. Среди первых была АЗ, вторых – Сигма-2. В ту пору разрыв в технологиях у них не превышал трех ступеней. Помнишь третий закон развития общества? Чем выше уровень развития технологий, тем скорее цивилизация проходит последующий этап, процитировала практикантка. «Вот-вот», – кивнул Гнур, – «за сто циклов АЗ поднялась на две ступени». А вот Сигма-2 осталась на третьей. А теперь представь. Тебя высадили на планете, где общество пребывает, скажем, на четвертой стадии. Что из наших технологий ты сможешь внедрить? В мире, где основным источником энергии является мускульная сила людей и животных, где едва научились обрабатывать металлы. Ничего, согласилась Эл. Но у нас с этим миром разрыв в десять ступеней. А вот если четыре, в мире x 9 из тебя первым делом вытянули бы военные технологии, после чего государство, овладевшее ими, развязало бы бойню, которая отбросила бы общество на несколько ступеней назад. Пятый закон развития. Уровень технологий должен соответствовать нравственному развитию общества. Преобладание первого над вторым ведет к катастрофе. Гнур умолк. Л поёрзала в кресле и не удержалась. Чем кончился эксперимент? «Провалом», – пожал плечами наставник. «Обитатели планет с более высоким уровнем развития ничего не смогли. На отсталых не восприняли их знания и умения. Для этого необходимо находиться на соответствующей ступени развития». «Четвертый закон», – вздохнула практикантка. «Именно», – поднял палец Гнур. Он как раз и возник после провала эксперимента, после чего работы по нему свернули, результаты положили в архив. Обстоятельства забылись, из-за чего вновь стали возникать приверженцы ускоренного развития цивилизаций, вроде достопочтенного крила. Только все это болтовня. Никто более не выделит и кредита на подобные эксперименты. Но как обитатель планеты АЗ переместился на Сигму-2? «Законсервированный портал», — хмыкнул Гнур. «Они остались на планете. Демонтаж и перевозка вылились бы в круглую сумму и без того пустили на ветер миллионы кредитов. Проще было списать». «Абориген смог активировать портал?» «Ты невнимательно изучила параметры». Гнур сделал движение пальцами. На голоэкране возникли строки. Гнур указал на одну из них. «Аварийное срабатывание?» правильно в случае возникновения обстоятельств угрожающих жизни находящихся в зоне действия портала разумных программа дает команду на их экстренное перемещение по последнему маршруту после чего портал самоликвидируется дабы исключить преследование эвакуируемых враждебно настроенными объектами перед этим естественно послав соответствующий сигнал военные действия да а это Л указала на другую строчку. Отчего масса объекта такая большая? Причем другой параметр свидетельствует, что абориген был один. Скорее всего, он укрылся в одном из имеющихся в мире АЗ средств передвижения, поэтому и переместился вместе с ним. Масса соответствует. Портал не мог извлечь его оттуда. «Такое тяжелое!» в мирах x восемь средства передвижения изготавливают из металлов применение композитов это уже уровень x эл вновь побурела наставник уличил ее в незнании элементарных вещей как мне поступить спросила она мгновение спустя внеси данные о происшествии в журнал и сделай заключение я наложу резолюцию принято к сведению и все да «А как быть с перемещенным аборигеном?» «Никак. Если ему повезет, он освоится в новом мире. Если нет...» Гнур развел руками. «Жалко», — сказала Эл. «В мире уровня x 8 ежедневно гибнут в войнах тысячи аборигенов. Такова особенность их цивилизации. Помочь нельзя во избежание нарушения равновесия. Они сами должны понять». Война не устраняет противоречия, возникающие в ходе развития общества. «Жестоко», — вздохнула Эл. «Да», — кивнул Гнур, — «но необходимо. Нам понадобились три всепланетных войны и одна галактическая, чтобы прийти к этому выводу. Зато теперь любой призыв к войне, если это не связано с вторжением врага из-за пределов галактики...» Обернется для его инициатора пожизненной каторгой на астероидах. Будь он даже император. Эл кивнула. Этот закон им довели уже в первом классе. Но несчастного аборигена все равно жалко.